Глава седьмая. «Да, как я понял, встреча прошла прекрасно», — вздохнул Кара, рассматривая бледное, как мел лицо Уэлл. «Это у тебя нервное?» Она промолчала из-под лоби, поглядывая на Бритоголового. Кара хмыкнул, подошел к фонарному столбу и развязал веревку, потянув Раша за собой. Пёс оглянулся на хозяйку, но последовал за ним. Вэл с трудом оторвалась от стены здания, сделала шаг, прислушалась к своим ощущениям и, понимая, что кружащаяся голова пришла в норму, нагнала Кару. Ну что, мне следует поздравить тебя, не так ли? Уже вся управа гудит, что у раза ниоткуда возникла вторая, довольным голосом сказал Кара, но Вэл вовсе не разделяла его восторга. Вся сложившаяся ситуация казалась надуманной и излишне раздутой. «Вторая раза!» «Да что за чушь вообще?» «Здорово!» — хмуро буркнула она, накидывая на голову капюшон. «Рада быть поводом для сплетен!» «Не слышу в твоем голосе радости!» — заметил Кара, дергая веревку. Раш опустил голову, полным страдания взглядом провожая заинтересовавший его угол здания. «Правильно! Потому что я не рада!» «Ты такая из-за Невана!» — холодно спросил Кара, мгновенно превращаясь в командира отряда. — Почему ты ничего не рассказала мне? — Чтобы вы там друг другу глотки перегрызли, — усмехнулась Вэл, покачивая головой. — Как видишь, возмездие все равно его настигло. Хотя я вовсе не хотела, чтобы это всплыло. — Странная ты девчонка, — задумчиво сказал Кара, посматривая на серое небо, вот-вот готовое разродиться снегопадом. «Если бы мою вторую пытались хоть пальцем тронуть, я, не задумываясь, убил бы того ублюдка!» «Так вот откуда эта враза! Ты научил?» Вяло пошутила Вэл, перехватывая ладонью веревку и дергая пса на себя, весьма вовремя уводя его из-под ног случайного прохожего. Раш, почувствовал знакомую руку, приветливо махнул хвостом, а затем вновь опустил нос к земле, изучая окружающие его запахи. «И не подумай, что эта мирная собака совсем недавно вела себя как взбешенная и потерявшая рассудок злобная тварь. Может быть, пес намного лучше разбирается в людях, чем его хозяйка? Он говорил, ты просила пощадить Невана», — ровным тоном сказал Кара. «Я не настолько кровожадна, как вы». Она сжала губы в тонкую линию. «И все же ты меня раздражаешь, Валери!» Карл усмехнулся и слегка качнул головой. Вэлл улыбнулась краешком губ. «Куда мы идем?» — спросила она, кутаясь в куртку. Вэл знобила. Она обхватила себя руками, пытаясь хоть как-то унять бьющую тело дрожь. Снег медленно падал с хмурого серого неба, оседая на капюшоне и плечах. «С уверенностью можно было утверждать, что скоро весь город завалит огромными сугробами. Ты остановишься у Зеффа, пока Раза не придумает чего получше». Кара подтянул веревку и, на удивление присмиревший Раш, прижался к его ногам. «Нет», — Вэлл мотнула головой, — «прекратите все решать за меня. Я не собираюсь жить у Зеффа и уж тем более дожидаться указаний темного властелина». «Кого-кого?» — насмешливо спросил Кара, посмеиваясь. «Как ты его назвала?» И не зашло столь великое и темное облако на головы наши, и задрожала я и ужаснулась. И возрели мы ввысь, и разверзлось небо, являя властелина темного, и исполнилось слово, и великий страх, и ужас наступили вокруг». Как пописанному процитировала она с детства заученные строки. Что это? удивленно поинтересовался Кара. Цитаты из книги. Когда я была ребенком, то часто ходила в церковь. Знаешь? Ты не поверишь, но шлюхи тоже верят во Всевышнего. Хмуро пояснила Вел, произошедшее сегодня. Как нельзя лучше подходит под это описание. Ты перегибаешь. Глухо рассмеялся Бритоголовый. «Он не так страшен, каким ты его увидела». «Ну да», — смиренно проговорила Вэл. «Только вот зачем ты тогда притащил меня сюда?» «Валери, я не притаскивал тебя», — терпеливо сказал Кара. «Ты сама решила вернуться». Вэл промолчала. «Если у нее и было что возразить, то она решила оставить свои мысли при себе». «Ясно». Она коснулась ладонью щеки. «А он ничего не сказал тебе о том, что ты привел меня в город?» «Сказал», — небрежно проговорил Кара. «Ничего, походит хмурый пару недель. Он не наказывает своих без дела. Раш, ко мне!» Пес вздохнул и ускорил свой шаг. а Так он еще мог наказать тебя!» Совершенно ничему не удивляясь, пробормотала Вэлл. «Валери, ну прекрати! Ты будто действительно не рада, что увидела его!» «Я и не рада!» — честно призналась она, ловя на себе удивленный взгляд Бриттоголового. «Вернее, я сама не знаю. Не хочу говорить о нем. Лучше придумай, где мне снять себе жилье». «Рада, не рада» — не те это были слова. Не подходили они к ее внутреннему состоянию, Порванному и развороченному словно по душе прошелся огромный медведь, топча все большими тяжелыми лапами. «Чем тебе у Зефа не нравится? Заезжие гости у нас редкость, поэтому с жильем могут возникнуть трудности. Ты же понимаешь?» Я привыкла быть одна. Вэл приподняла голову, глубоко вдыхая заметно посвежевший морозный воздух. «Ваши деньги у меня есть». «И нет». Я не украла их у Невана. Я и не думала об этом. Кара быстро глянул на Вэл изучающим взглядом. По большому счету, ей было все равно, кто и что думает о ней прямо сейчас. У нее не осталось никаких сил на пустые размышления. Она могла бы признаться Кара, что дело вовсе не в том, что ей требовалось одиночество. Возможно, единственной, кроме Раши, с кем Вэл легко и просто могла ужиться, Был именно Зев, если бы не одно, но. Вэл хотела быть хозяйкой своего дома. Не хотела быть гостьей, без права голоса, наблюдающей за тем, как в любой момент может открыться входная дверь, впуская того, кого она совсем не горела желанием видеть. Да, она больше не хотела видеть раза. Эта мысль прошила насквозь в груди больно защемила, вынуждая стиснуть зубы. Всему виной был страх. Или она была разочарована их встречей, столкнувшись с совершенно другим мужчиной, разительно отличающимся от того образа, который трепетно хранила в своих воспоминаниях? Не хотелось думать об этом сейчас. Время все расставит по своим местам. Ладно, я поспрашиваю. Думаю, найдутся желающие сдать комнату второй самого капитана стражи. «Хотя это будет выглядеть странно, конечно, но сегодня не обещаю, что смогу что-нибудь устроить». «Спасибо, Кара», — тепло улыбнулась Вэл. «Не забудь передать раза, что мне требуется повышение жалования», — хохотнул Зев. Вэл недовольно отвернулась от него, с трудом заставляя себя проглотить едкие слова. «Не, а чё, ты обиделась, что ли?» — фыркнул бородач, оглядывая Вэл насмешливым взглядом. «Привыкай, девочка!» «Теперь многие захотят с тобой дружить, а многие будут тебя ненавидеть». Вэлл взбила подушку и подняла на Зефа потемневшие голубые глаза. «За что меня любить и за что ненавидеть, Зев? Мне надоело обсуждение моих отношений сразу. У нас нет никаких отношений. Я не видела его два года до сегодняшнего дня. Брови бородача приподнялись. Он назвал тебя своей второй». «О, великая честь!» Она закатила глаза к потолку и рухнула на неизменную тахту. «Знаешь, много кто живет в браке, не разговаривает друг с другом годами». «В браке? Это там у вас, что ли?» «Да, у нас». «У нас? Где это у нас? В том мире, который она оставила?» Для чего только непонятно. Но разве не за этим ты здесь, Валере?» чтобы узнать все ответы на свои вопросы. Слишком много сомнений и бестолковых рассуждений. Слишком сложный, тяжелый для понимания день. У нас-то не так. Какой ему смысл во второй, с которой он не разговаривает? С его положением любая девица согласится принять браслет. Тоном будто сообщает простейшие истины, сказал Зев. Он наклонился, подкинул в горячий камин пару полешек и расслабленно поерзал на скрипнувшем стуле. Ничто не менялось. Даже стул скрипит так же, тепло подумала Вел. И пыль точно так же покрывает все вокруг. Она улыбнулась и прикрыла веки, глубоко вздыхая. «Да, повелевай и властвуй, темный властелин!» «Что ты там бормочешь?» — заинтересованно отозвался Зев. «Ничего, Зев». «Прости, я очень устала сегодня». «Да, ложись, ложись», — добродушно сказал бородач. «А я еще выпью, пожалуй». Раш прыгнул на тахту, по старой привычке укладываясь рядом. Длинная морда ткнулась Вэлл под руку, и пес счастливо вздохнул. Вэлл только погрузилась в сон, как громкие возбужденные крики выдернули ее из сонной дымки». Она распахнула глаза, вслушиваясь в происходящее за стенами дома. «Чего вскочила?» — покосился на нее зев, все так же восседающий на стуле и неспешно потягивающий дурно пахнущую неизвестными ароматами настойку. «Ложись на бочок и давай, баньки, как послушная девочка!» Вэл ничего ему не ответила, садясь на тахте. Одеяло сползло вниз. Раш довольно повернул голову, в ожидании посматривая на хозяйку. «Зев, ты знаешь, кого ведут на площадь?» Тихо спросила она, наблюдая, как черное ухо пса дергается, прислушиваясь к разрозненным звукам и громким крикам. «Тебя это точно не касается!» Грубовато, несвойственно себе, ответил Зев. Спидовая уже и не болтай!» Вэл было достаточно этого ответа, чтобы понять, что ее догадки верны. Боль опрокинула изнутри, кромсая и без того истерзанная событиями дня нутро. «Я же просила его!» – растерянно пробормотала она. «Я же просила его!» – повторила, опуская глаза и рассматривая собственные ладони. Худые пальцы, короткие когти, тонкий шрам на тыльной стороне ладони левой руки, доставшиеся много лет назад из-за неумелого обращения с кинжалом, золотой браслет скользнул по запястью вниз, и Вэл спешно отвела от него взгляд. «Не лезь ты вы это, девочка!» — тихо произнес Зев. «Никто не знает, как бы власть изменила каждого. А она всегда меняет, Валери». Вэл скинула голову. Отзываясь на свое полное имя, так странно звучащее из уст бородача. Серые глаза Зефа, совершенно трезвые, будто он не выпил ни грамма, прямо смотрели в ее лицо. Она отвернулась, не находя никаких слов, легла на тахту, поправила подушку и вжалась лицом в черную шерсть Раша. Вдох, выдох. Запах собаки, родной и знакомый. Просто дыши. И ни о чем не думай. И не слушай крики, доносящиеся с улицы. И не представляй себе круглую площадь с небольшим деревянным помостом. Не думай о широкоплечем волке с безумными от страха глазами, которого именно ты обрекла на смерть своей трусостью и болтливым языком. «Ты!» а невысокий мужчина, неизменно одетый в черное, поднимающий вверх руки, приветствуя замершую в ожидании расправы толпу. Вэлл закусила нижнюю губу, чувствуя, как лопается сухая и тонкая от уличного холода кожа. Соленый вкус поселился во рту. Она сглотнула, стискивая в пальцах черную шерсть Раша. Пес покосился на хозяйку, приподнял голову, а затем со вздохом опустил ее на одеяло. Ночью Вэлл проснулась от дикого холода, сотрясаясь всем телом. Зубы стучали так сильно, словно она спала не в хорошо протопленной комнате, а на морозной улице. Укутавшись до самого горла и крепко прижав к себе мохнатое тело пса, Вэлл тщетно пыталась согреться, а потом вдруг провалилась в забытье. заснув почти мгновенно. Сон ее был болезненный и рваный. Она просыпалась, погружаясь в смутные видения, задумываясь над тем, где она, а потом вновь засыпала, окруженная обрывками горячечных мыслей. Утром ее разбудило прикосновение холодной ладони к вспотевшему лбу. Зев нахмурился, отводя мокрые темные пряди в сторону. «Да ты заболела, девочка!» — сухо констатировал он. Вэл в неизможении отвернула голову. Звук голоса Зефа больно резал уши, царапая внутри тяжелой головы. «Ох, люди!» — со вздохом посетовал бородач. «Ты же вся горишь! Лежи! Я скоро вернусь!» Вэл ничего ему не ответила, лишенная последних сил. «Что это такое, а? Оставить тебя на полдня нельзя!» Досадливо произнес Шейн, мокрой тряпицей вытирая вспотевшее лицо Вэл. И как тебя угораздило? Хорошо, хоть не в лесу. Я же говорил, пить надо больше, — с глумливой усмешкой проговорил Зев. А она только чайком баловалась. Вэл не ответила, стихим стоном отвернув голову. Ее трясло от озноба, и одновременно она горела в лихорадке. Сознание теплилось в ней. Она слышала каждое слово, но пересохшие губы никак не хотели размыкаться и произносить хотя бы вялый звук. Шейн сочувственно покачал головой, прищуривая синие глаза и заботливо касаясь мокрой трепицы ее шеи. Вэлл почувствовала, как осторожные пальцы мягко убрали спутанные влажные от пота пряди волос виска, и прохладная ткань коснулась кожи. Она выдохнула, ощущая мимолетное облегчение. «Эй, волк, ты с ней подружился, что ли?» — нарочито пренебрежительный голос Зефа не обманул Вэлл. «Ну как же, давайте оградим ее толстыми стенами, а еще лучше запрем в темнице, не позволяя кому-либо прикасаться. Долбанная стая и ее идиотские законы не подвластны человеческой логике». Шейн кратко рассмеялся. «Не волнуйся, я просто проявляю заботу о хорошей девушке, пока ее первый занимается особо важными делами». Вэл, превозмогая себя, повернула тяжелую голову и открыла глаза. «Он не мой! Первый!» Разлепляя непослушные губы, прошептала она. Синие глаза удивленно встретились с потухшими, подернутыми туманом голубыми. Шейн покачал головой и, понизив голос, сказал. «Влюблена в богиню по имени Свобода?» Вэл чуть заметно улыбнулась, но ее улыбка не укрылась от волка. Шейн ободряюще кивнул и поправил одеяло. «Спи, лихорадка скоро спадет, и тебе станет легче. Когда ты проснешься, я буду рядом. Приготовлю тебе что-нибудь легкое, и Зев мне поможет. Да, Зев?» Глухое бурчание донеслось до ушей Вэл, и она не сдержала вялой улыбки. «А ты будешь послушной девочкой и все съешь, правда?» «Да», — прошептала Вэл, со вздохом закрывая глаза. Быстрая мысль пронеслась в воспаленной голове. «Шейн, его сотоварищ, погиб из-за моих глупых, не вовремя вырвавшихся слов. Ведь промолчи она, Неван был бы жив. И даже если гнев фраза обрушился бы на саму Вэлл, то неужели Шейн не злится? Или он просто принимает законы этого мира такими, какие они есть?» Уэлл, откинувшись на подушки, не заметила, как погрузилась в беспокойный сон. Раш громко и предупреждающе рычал. Вэл, тяжело, отрывисто дыша, повернула голову. Лихорадка не спадала второй день. Она, измученная и усталая, еле находила в себе силы пить теплый густой бульон, которым Шейн то и дело пытался подчивать ее. Кто знает, может быть, именно благодаря заботе волка у нее сейчас нашлись силы на то, чтобы сипло прикрикнуть на оскалившегося пса. «Раш, заткнись!» Вэл положила ладонь на мягкий бок, сквозь полуприкрытые веки, наблюдая за входящим в дом Раза. Никаких эмоций этот факт не вызвал. Скорее наоборот, глухая пустота и ничего больше. Черные глаза скользнули по выпрямившемуся у камина Шейну, и Раза нахмурился. Вэл без особого удивления подтвердила свои догадки о том, что новый Раза действительно не помнит всех членов своей стаи. «Меня зовут Шейн», будто прочитав мысли Вэл, произнес волк. «Я не спрашивал твое имя», ответил Раза. «Где Зев?» «Ушел на рынок», — пожал плечами Шейн, точно не замечая открытой неприязни своего вожака. «А ты что здесь забыл?» — дернув верхней губой в легком оскале, весьма недружелюбно спросил Раза. «Он мой друг». Вэл, прилагая невероятные усилия, приподнялась на локте, удерживая пальцами кожаный ошейник рычащего пса. «Если Раш дернет, я улечу с кровати», — подумала она. «Просто улечу и хлопнусь на пол». «Быстро ты друзей заводишь», — ровно сказала Раза. Его презрительный взгляд остановился на оскаленной морде с трудом сдерживающего себя Раша. «Милая псина, уведи-ка его погулять». В полоборота, повернувшись к Шейну, сквозь тиснутые зубы процедил Раза. Шейн молча подошел к тахте и крепко сжал ошейник, стаскивая пса с кровати. Вэл устало откинулась на подушку, облегченно выдыхая. Одной проблемы меньше, даже двумя. Не нужны волку эти бросаемые на него подозрительные взгляды. Пес клацнул зубами в опасной близости от полы плаща Раза, но Шейн утянул его за собой, провожаемый пронзительными черными глазами. Дверь закрылась, и они вновь остались одни. Но теперь она совершенно не волновалась. Ей было абсолютно безразлично происходящее. Спокойное сердце вяло стучало в груди, горячая больная голова тихо гудела. Вэлла облизала пересохшие губы и закрыла глаза, думая о том, что, наверное, оно и к лучшему, что их вторая встреча происходит в подобных обстоятельствах. Будь она здорова, что сказала бы Раза, отправившему на площадь Невана так легко, без всяких лишних слов, вопреки искренней просьбе? Наверное, она бы здорово возмущалась, а Раза наказал бы ее за такое неуважение. Смешно, безусловно, смешно. Тогда заметно прогнулась, и Вэл медленно подняла веки. Раза смотрел на нее глазами, в которых она с изумлением увидела так много искреннюю заботу, тихую жалость и что-то теплое, родное, невероятно нежное. Вэл моргнула, но видение не исчезло. Раза молчал, изучая покрытое капельками пота лицо, а затем его рука поднялась и пальцы ласково погладили по горячей щеке. «Ты заболела», — произнес он. «Да», — отозвалась Вэл, рассматривая серьезное лицо. Морщинки, едва заметные ранее, теперь прочно поселились в уголках темных глаз. Черная щетина на подбородке казалась жесткой и колючей. «Почему ты не бреешься?» — тихо спросила она и раза улыбнулся ей краешком губ. «Если хочешь, я буду бриться», — сказал он. Пальцы касались щеки, невесомо поглаживая попылающей кожи. А волосы. Так теперь все носят? зачем-то спросила Вэл, поднимая глаза на прямые черные пряди. Такие густые, блестящие, тяжелые, наверняка очень мягкие, если пропустить их между пальцев. Так ношу я, ответила Раза, и замолчал, не отрывая взгляда. Вэл никак не могла смутиться или сосредоточиться на легких прикосновениях к своей коже. Она ничего не чувствовала, кроме некоторого удивления и сонливой усталости. «А где твоя куртка? Или в плаще более устрашающе?» Она сглотнула, чувствуя, как пересохла в горле. Слова давались с трудом, будто продираемые через густой терновник. «У тебя всегда столько вопросов», — мягко сказал Роза, а потом подался вперед, низко наклоняясь и касаясь губами щеки. И вот оно. Вэл задержала дыхание, слушая, как с грохотом осыпающихся камней сердце падает в пропасть. «Нет, пожалуйста, нет, только не это». Но тело не слушало разум, подчиняясь чужим прикосновениям. Руки мгновенно вспотели, она стиснула край одеяла, ощущая губы Раза на своей шее. «Не нужно», — чуть слышно прошептала она, теряясь. Раза приподнял голову с легкой насмешкой, смотря в ошарашенное лицо. «Ты болеешь, Вэл. Ты думаешь, я не в своем уме?» «Да», — выдохнула она, и его глаза сузились. Он неодобрительно покачал головой, но промолчал, видимо, списав легкомыслие Вэл, натерзавший ее жар. Несколько долгих мучительных секунд он просто смотрел на нее, а потом медленно наклонился и положил голову ей на грудь, обнимая одной рукой и прижимая щекой к тонкому одеялу. «Он слышит мое сердце?» «Конечно, слышит». Вэл задержала дыхание, запрокинул голову, смотря в потолок глазами, слезящимися от жара, а может быть, от нахлынувших ураганом эмоций. Слабая рука поднялась, и дрожащие пальцы коснулись черных волос. Вэл приоткрыла губы, выдыхая горячий, удушливый воздух. Они и правда такие мягкие его волосы. Пальцы зарылись глубже в черные пряди, лаская и поглаживая, а ладони раза накрыла ее свободную, безвольную руку, стискивая пальцы. Так много хотелось сказать, так во многом хотелось обвинить. Так многое просилось вырваться наружу, но Вэл молчала, не находя в себе никаких сил. Дверь скрипнула, и, грузно пыхтя и топая сапогами, сбрасывая налипший на подошвы снег, в дом ввалился Зев. «Ну и дубак!» — пропыхтел он, шумно сморкаясь. «Надо бы выпить!» «Кто со мной?» Раза с неохотой приподнял голову с груди Вэл. Пальцы ее выскользнули из его волос, а рука опустилась на одеяло. Зев замер, наконец, замечая Раза в комнате. «О, капитан, я тебя не увидел. Ну, простите, что помешал». Зычно рассмеялся бородач. «Ну что, мое предложение в силе?» Раза убрал пальцы с ладони Вэл и, наморщив лоб, недовольно произнес. «Зев!» Прекращай постоянно пить. Волнуешься, капитан? Не стоит. Я пил, когда ты еще пешком под стол ходил, и буду пить, когда ты состаришься и купишь себе тросточку». хмыкнул, криво улыбаясь и становясь невероятно похожим на себя прежнего. «Ладно, мне уже пора». Он встал с тахты, затем обернулся к Вэл и окинул ее теплым взглядом. «Выздоравливай, кролик». «Хорошо?» «Хорошо», — сипла отозвалась Вэл. «Кролик? Зачем? Замолчи, Ра, и никогда так меня не называй!» Раза ушел, оставив ее в полном смятении. Голова разболелась, Вэл отвернулась к стене, не желая больше никаких разговоров. «Ну что, ты получила ответ на свой вопрос?» Вэл вжалась лицом в подушку, крепко сжимая кулаки. «Нет». Никакого ответа, только еще больше вопросов.